Глава вторая «У -ха! У -ха! У -ха Меч, двигаясь в такт этим странным выкриком, рассек лишь воздух И тут же синий кабан, на удивление проворный, если учесть его размер, яростно ренулся на своего противника я расхохотался глядя, как этот самый противник, получив удар кабаним рылом, описал в воздухе дугу и, брякнувшись на землю, покатился по склону холма да нет же, главное, первое движение Кляйн а вот ублюдок!» Человек, который жаловался, игрок по имени Кляйн, поднялся на ноги и, глядя на меня, уныло произнес «Но Кирита, даже если так, он же двигается, и с этим я ничего не могу поделать!» Лишь несколько часов назад я познакомился с этим рыжеволосым парнем в бандане и простеньком кожаном доспехе. Если бы он назвал своё настоящее имя, вряд ли нам удалось бы обойтись без суффиксов, но оба наших имени – и его, Кляйн, и моё, Кирита – были выдуманы для наших персонажей. Если добавлять к ним сан или кун, это звучало бы ужасно комично. Ноги вышеупомянутого персонажа задрожали. Похоже, он малость растерян. Я подобрал камешек из травы под ногами и поднял чуть выше плеча. Как только система распознала первое движение навыка мечника, камешек чуть заблестел зеленым. Затем моя левая рука двинулась словно сама по себе, и камешек полетел вперед. Прочертив за собой луч света, он влетел к кабану точно между глаз. Кабан яростно взвизгнул и повернулся ко мне. Ну, разумеется, они двигаются. Это же не тренировочные манекены. Но если ты начнешь верное движение, система сама уже проведет прием и нанесет удар по цели за тебя. Движение. Движение. Бормоча это слово словно какое-то заклинание, Кляйн поднял правую руку с саблей. Хотя «Синий Кабан», официально именуемый «Бешеным Кабаном», был монстром всего лишь первого уровня, Кляйн лишился уже почти половины хитпоинтов, пока безумно махал свои сабли и раз за разом попадал под Кабаньи контратаки. В принципе, даже если он умрет, то тут же воскреснет в стартовом городе, расположенном совсем рядом. Но вновь идти сюда, на охотничьи земли, конечно же, не хотелось. Похоже, для завершения боя требовалось лишь одно верное движение — Я вскинул голову и заблокировал атаку кабана мечом в правой руке. Эх, как же объяснить? Это не то, что раз-два-три и затем удар. Это скорее как собрать немного энергии, а потом, как только почувствуешь, что навык пошел, раздается такой «бам!» и ты ударил монстра. Бам! Эх. Грубоватое, но мужественное лицо Кляйна скорчилось в злобную гримасу, когда он поднял свою саблю на уровень середины туловища. Глубокий вдох, затем выдох. Чуть подсев, Кляйн поднял саблю таким жестом, словно собирался положить ее на плечо. На этот раз система расползнала позу правильно, и изогнутый клинок начал медленно разгораться оранжевым светом. Эх! С этим утробным рыком он прыгнул. Его движение было совершенно не похоже на прежнее. Вжих! Клинок прочертил в воздухе огненно-красную траекторию. Жнец! Базовый навык для одноручного изогнутого клинка. Сабля попала кабану точно в шею, когда тот как раз собирался ринуться в очередную атаку и скосила все оставшиеся у него хитпоинты, которых, как и у Кляйна, была где-то половина. Кабан жалобно вскрикнул, и его здоровенная туша разлетелась точно разбитое стекло. Тут же появились фиолетовые цифры, показывающие, сколько очков опыта я заработал. «Да!» Клейн, улыбаясь во весь рот, принял нарочитую победоносную позу и возделиваю руку. Я дал пять и улыбнулся в ответ. «Ну, с первой победой!» Только у этого кабана трудность примерно как у слезняков в других играх. «А, -а чего?» «Я думал, он полубосс или что-то типа того!» «Это уж вряд ли!» Моя улыбка стала немного натянутой, когда я пристроил свой меч за спину. Хотя я его и дразнил, все же я прекрасно понимал, что он сейчас чувствует. У меня-то опыта на два месяца больше, чем у него. А он только сейчас открыл для себя это потрясающее чувство, которое приносит уничтожение врага собственными руками. Клейн принялся раз за разом применять все тот же навык, всякий раз подбадривая себя воинственными выкриками. Практиковался, видимо. Я оставил его в покое и осмотрелся. Простирающиеся до горизонта луга начали отсвечивать красным в лучах заката. Далеко на севере виднелся лес, на юге блестела озерная гладь, и у самого горизонта на востоке с трудом, но все же можно было различить контур окружающей город стены. На западе же было лишь бескрайнее небо с плывущими по нему облаками. Луговина, где мы находились, была расположена к западу от стартового города, который в свою очередь лежал в южной части первого уровня колоссальной летающей крепости – Айнкрада. Здесь наверняка сражалось с монстрами множество игроков, но из-за огромной площади никого из них я не видел. Наконец-то удовлетворившись, Клейн убрал саблю в ножны и подошел ко мне тоже вертя головой. Но однако вот смотрю, смотрю вокруг и никак не могу поверить, что все это внутри игры. Ну, вообще-то, даже если ты говоришь «внутри», это же не значит, что сюда засосало наши души или типа того. Наши мозги просто видят и слышат без участия глаз и ушей. Э, то, что им передаёт нейрошлем. И я пожал плечами. клянь по-детски надул губы. Ты, может, привык уже, а для меня это первое полное погружение. Это обалденно, да? Да, здорово, что я живу в этом веке. Ты преувеличиваешь. Но после этих слов я рассмеялся, я был с ним полностью согласен. Нейрошлем. Так называлось оборудование, которое было необходимо для игры в эту vr rpg Sword Art Online. Базовое устройство этой машины совершенно не такое, как у предыдущих. В отличие от старых интерфейсов человек-машина, таких как плоские мониторы или ручные контроллеры, нейрошлемы имели очень простой иррациональный интерфейс, покрывающий голову и лицо человека целиком. Внутри располагалась уйма электроники, и с помощью испускаемых ей электромагнитных сигналов шлем связывался непосредственно с мозгом пользователя. Пользователь видел и слышал не при помощи глаз и ушей, но через сигналы, посылаемые прямо в мозг. Более того, машина воздействовала не только на зрение и слух, но также на осязание, вкус и обоняние. Иными словами, на все пять чувств. Когда ты, натянув на себя нейрошлем и закрепив его ремешком под подбородком, произносишь команду к старту «Начать подключение», все шумы тут же глохнут, и ты погружаешься в темноту. Потом ты проносишься сквозь радужное кольцо, и вот ты уже в другом мире, в мире, полностью состоящем из данных. Итак, полгода назад эта машина, продажи которой начались в мае 2022 открыла дверь в виртуальную реальность. Компания-производитель электроники, создавшая нейрошлем, назвала процесс подключения к виртуальной реальности полным погружением. Это было абсолютное отрешение от реальности, что вполне соответствовало прилагательному «полное». Дело в том, что нейрошлем не только посылал фальшивые сигналы якобы от органов чувств, но также блокировал и перенаправлял сигналы, посылаемые мозгом к телу. Это следовало бы считать главным требованием для свободного передвижения в виртуальной реальности. Если бы сигналы от мозга поступали к телу, когда пользователь находился в состоянии полного погружения, всякий раз, когда пользователь начинал бы бежать, его реальное тело врезалось бы в стену. Благодаря тому, что нейрошлемы перенаправляют сигналы, посылаемые головным мозгом через спинной, мы с Кляйном можем свободно перемещать наши аватары и махать мечами. Мы полностью окунулись в игру. «Эффект этот захватил меня и других таких же геймеров настолько, что мы были уверены, никогда больше не вернемся к старым тачскринам со стилусами и к датчикам движения». Кляйн взирал на лук, колышущийся под ветром, и на далекие стены города, и в глазах его стояли настоящие слезы. «Значит, Сау, твоя первая игра с нейрошлемом?» – спросил я. Кляйн, похожий сейчас на спокойного, мужественного воина периода сен обернулся в мою сторону и кивнул. «Ага». Если бы он сумел сохранить серьезное выражение лица, выглядел бы очень впечатляюще, как актер в историческом фильме. Разумеется, реальное его тело было совершенно другим. Я видел перед собой аватар, созданный из ничего, кроме кучки настроек. Конечно же, я и сам выглядел сейчас как сверх мужественный красавец из какого-нибудь фэнтезийного аниме. Клянь тем временем продолжал своим низким, сильным голосом. Разумеется, голос тоже был у не него собственный. «Ну, вообще-то, я вроде как наспех покупал эту железяку, сразу как только мне удалось наложить лапы на САУ. Первая партия игры ведь всего 10 тысяч копий была, так что, думаю, я просто везунчик. Ну, вообще-то, если подумать, ты в 10 раз более везучий, что тебя выбрали для бета-тестирования. Они ведь всего тысячу человек взяли». «Ну да, наверное». Клянь смотрел на меня, не сводя глаз, я невольно поскреб в затылке. «Я помнил весь восторг энтузиазм, который вызвало появление в СМИ сообщения о выходе Sword Art Online, словно это было вчера. Нейрошлемы должны были задать тон всем играм будущего, использующим полное погружение. Однако, поскольку железо было совсем новым и не обкатанным, а лишь ничем не примечательные игры предлагали соответствующий софт, это все были головоломки, обучалки и экологические игры». У закоренелых геймеров, таких как я, это вызывало лишь недовольство. Нейрошлемы позволяют создавать настоящую виртуальную реальность. Но в тех играх можно было пройти всего лишь сотню метров, а потом ты неизбежно утыкался в стенку. Это было колоссальное разочарование. Неудивительно, что хардкорные геймеры вроде меня, те, кого полностью затянул кайф нахождения в игре, начали ждать появления игр вполне определенного жанра. Мы ждали сетевую игру, которая позволила бы миллионам игроков залогиниться, а затем развиваться, сражаться и просто жить своими персонажами. Иными словами, мы ждали MMORPG. И когда предвкушение и ожидания достигли предела, первая VR-MMORPG была наконец анонсирована – Sword Art Online. Местом действия игры была объявлена парящая в небе стоуровневая крепость. Игроки должны были жить в мире, полном лесов и озер, и, полагаясь лишь на свой меч и свою настойчивость, открывать пути к верхним уровням, побеждать бесчетных монстров, беспрерывно пробиваться наверх. Магия, считавшаяся обязательной составляющей любой фэнтезийной ммо была беспощадно вырезана. Взамен игрокам предлагалось едва ли не бесконечное количество навыков, называемых навыками мечника. Это входило в общий план, а план состоял в том, чтобы с помощью полного погружения дать игрокам почувствовать, каково сражаться с помощью собственного тела. Навыки были самые разнообразные. Ремесленные навыки, такие как кузнечное дело, работа с кожей и шитьё – повседневные навыки, такие как рыбная ловля, готовка и игра на музыкальных инструментах и прочие, позволяющие игроку не только сражаться в этом огромном игровом мире, но и жить в нем. Если игрок того желал, и если он обладал достаточно высокими навыками, он вообще мог купить себе дом и стать пастухом. По мере того, как информация капля за каплей попадала в печать, энтузиазм игроков рос все сильнее. Для бета-тестирования требовалось всего тысячи человек. Однако, по слухам, добровольцами на тестирование вызвали сразу сто тысяч. Половина приобретенных к тому времени нейрошлемов. А лишь везение помогло мне пролезть в эту узкую щелочку и оказаться в числе избранных. К тому же бета-тестеры получили дополнительную привилегию. Приоритет при покупке игры, когда она, наконец, выйдет официально. Два месяца бета-тестирования — это было как во сне. Когда я сидел в классе, все мои мысли были только о распределении навыков, сражении и оружии. Едва уроки заканчивались, я со всех ног мчался домой и нырял до следующего утра. Я и глазом не успел моргнуть, как бета-тест завершился. В тот день, когда мой персонаж перестал существовать, я испытал такое чувство потери, словно только что отрезали и выкинули половину меня». И вот сегодня, 6 ноября 2022 года, в воскресенье, после всей необходимой подготовки, Sword Art Online, наконец, вышли в продажу, и в час дня игровой сервер был официально открыт. Я, конечно же, потерпел полчаса, и лишь затем, ни секунды более не задерживаясь, вошел в игру. Но, проверив состояние сервера, обнаружил, что залогинилось уже более 9500 человек. Похоже, все те, кому повезло обзавестись игрой, чувствовали то же, что и я. Все интернет-магазины заявили, что игра была распродана за считанные секунды после появления в продаже. В оффлайновые же магазины, начавшие торговать на день раньше, выстроились очереди дня на четыре. Сумятица поднялась такая, что попала даже в новости. Это значило, что почти все, кому удалось раздобыть копию игры, были серьезными игроманами. Да и действия клейна явно это показывали. Едва войдя в САЛ, я тотчас кинулся по старой знакомой мощеной камнем дороги стартового города, ведущей к магазину оружейника. Увидев, как я сразу, без колебаний, побежал вперед, Клайн понял, что я бета-тестер, и бросился следом. «Эй, научи меня чему-нибудь!» — взмолился он. «Вон ахал!» — удивился я. «Как вообще можно требовать чего-то у совершенно незнакомого человека? Я просто потерял дар речи от изумления. А э, это...» «Давай заглянем к оружейнику?» — предложил я. «Словно какой-то НПС. В итоге мы объединились в партию, и я начал учить его основам боя. Так мы и пришли к тому, что имеем сейчас. Сказать по правде, я плохо схожусь с людьми и в реальной жизни, и в играх. Возможно, в играх даже хуже, чем в жизни. Во время бета-тестирования я познакомился с парой ребят, но ни с кем из них не сошелся достаточно близко, чтобы называть его другом. Но в Кляйне было что-то, что притягивает людей». И, как ни странно, это не вызывало во мне беспокойства. Подумав, что, может, мне удастся с ним поладить, я сказал, «Так, что теперь собираешься делать? Продолжишь охотиться, пока не привыкнешь?» «Конечно!» «Хотел бы я так сказать, но...» Учтивый взгляд Клайна метнулся в правый нижний угол его поля зрения, он проверял время. «В общем, мне пора выйти и перекусить. Я заказал пиццу на полшестого». Весьма предусмотрительно. Только и смог произнести я в ответ. Кляйн выпятил грудь. «А то!» — гордо заявил он. «Я договорился скоро встретиться со своими приятелями в стартовом городе. Если хочешь, я тебя с ними познакомлю, и ты сможешь записать их в друзья. Тогда вы сможете всегда посылать друг другу миссаги. Как тебе это?» «А это...» — забормотал я. Я неплохо поладил с Кляйном, но не было никакой гарантии, что тоже получится и с его друзьями. Я чувствовал, что, скорее всего, с ними я не сойдусь, и в результате разойдусь и с Кляйном тоже. Стоит ли? Кляйн, видимо, понял причину моей неуверенной реакции и помотал головой. «А, ну я ничего не навязываю. Познакомиться всегда успеется». «Да, извини». «И спасибо». Услышав, что я его благодарю, Кляйн замотал головой за всех сил. «Эй, эй, это я должен тебя благодарить. Ты мне здорово помог». «Я тебе скоро верну должок. Морально». Улыбнувшись, Кляйн вновь глянул на часы. «Так, я вываливаюсь ненадолго. Огромное спасибо, Кирита. Пока». С этими словами он протянул мне руку. У меня мелькнула мысль, что в другой игре этот человек стал бы настоящим лидером. И я пожал ему руку. «Да, до встречи». Мы опустили руки. Здесь и случилось то, после чего Айнкрат или Сод Арт Онлайн перестал быть для меня... Просто интересной игрой. Сделав шаг назад, Кляйн прижал друг к другу указательные и средние пальцы правой руки и провел сверху вниз. Этим движением вызывалось окно главного меню. До меня тотчас донеслось динь, и перед Кляйном появился фиолетовый прямоугольник. Я чуть отошел и, усевшись на камень, тоже открыл свое меню. Начал движениями пальцев разбирать трофеи, полученные после боя с кабаном. И тут... А... Странным голосом произнес клейн «Что с дела? Кнопки выхода нет!» При этих словах я прекратил двигать пальцами и обернулся к нему. «Нет кнопки? Да ладно, смотри внимательней!» ответил я немного озадаченно. Глаза мечника под банданой распахнулись, и он придвинул голову ближе к меню. Прямоугольник располагался горизонтально. В левой его части находилась уйма кнопок. В правой — силуэт, показывающий, что на игроке сейчас экипировано. В самой нижней части меню была кнопка «Выход», с помощью которой можно было покинуть этот мир. Я вновь повернул голову к списку трофеев, которые заполучил за несколько часов сражений, когда Клейн заговорил неожиданно высоким голосом. «Но её правда нет! Глянь сам, Кирита!» Говорю же, не может такого быть, чтобы её не было. Пробормотал я, вздохнул и кликнул на кнопку в верхнем левом углу, вернувшись тем самым в меню. Окно снаряжения справа закрылось, и я снова оказался в главном меню. Слева от силуэта, на котором всё ещё было многовато пустых мест, располагался длинный ряд кнопок. Я провёл рукой вниз, это движение у меня уже вошло в привычку, и... всё моё тело заледенело. Её там не было. Как и говорил Klein, кнопка, которая была там во время бета-тестирования... Нет, даже и после того, как я залогинился, она исчезла. Пару секунд я тупо пялился на пустое пространство, затем пробежал глазами всё меню, чтобы убедиться, что её просто не перенесли куда-то ещё. Кляйн вопросительно смотрел на меня. «Нету, да?» «Да, нету». Я кивнул, хотя соглашаться так легко было неприятно. Кляйн улыбнулся и принялся поглаживать свою мощную челюсть. «Ну, сегодня первый день, так что всякие подобные баги возможны. Сейчас, небось, ГМы рыдают от количества жалоб». Спокойно заметил он. «А это ничего, что ты так вот остаешься? Ты же говорил, что пиццу заказал, нет?» Подковырнул я его. «А точно!» Я улыбнулся при виде того, как он распахнул глаза и подскочил на месте. Я выкинул из списка снаряжения пару ненужных мне предметов, а то список покраснел, сигнализируя, что он переполнен, и подошел к Кляйну. «А чёрт! Моя пицца с анчоусами и имбирное пиво!» «Почему бы тебе не связаться с ГМами, они не отключить тебя со своей стороны?» Я пытался, но они не отвечают. «Уже 25 минут шестого. Слушай, Кирита, а, -а другого способа выйти нет?» Когда я услышал, что сказал Кляйн, махая руками, моё лицо внезапно застыло. Я ощутил какой-то иррациональный страх, мурашки побежали по спине. «Дай подумать. Выход. Выход». Задумчиво проговорил я. Чтобы выбраться из виртуальной реальности и вновь оказаться у себя в комнате, я должен открыть главное меню, нажать кнопку «Выход», а затем нажать «Да» в окне, которое появится справа. Проще некуда. Но в то же время других способов выйти из игры, кроме этой процедуры, я не знал. Я поднял глаза на лицо Кляйна, оно располагалось прилично выше, чем мое, и покачал головой. «Нет, нету. Если ты хочешь выйти самостоятельно, «Ты должен воспользоваться меню. Других способов нет». «Не может быть! Ну должно же быть хоть что-то!» Словно желая опровергнуть мое утверждение, Клейн вдруг принялся вопить. «Возврат! Выход! escape Разумеется, ничего не произошло. Подобных голосовых команд в САУ просто не было. Когда Клейн закончил орать всякую ерунду, он даже подпрыгивал иногда от усердия. Я вновь обратился к нему. «Клейн, это бесполезно». Даже в мануале ничего нет про экстренный разрыв связи. «Но это же просто маразм. Даже если это баг, я что, не могу вернуться в свою комнату и в свое тело, когда захочу?» С потрясенным видом выкрикнул Кляйн. «Я был с ним абсолютно согласен. Это было невозможно. Полнейшая ерунда. Но это было. И не поспоришь. Эй, ну и как тебе? Я офигею, мы тут сейчас, и мы не можем выйти из игры!» Кляйн испустил какой-то отчаянный смешок, потом продолжил говорить. «Погоди, мы можем просто отрубить питание. Или просто снять шлем». Глядя, как Кляйн дёргает руками, словно пытаясь стянуть с головы какую-то невидимую шапку, я почувствовал, как моя тревога усиливается. «Не получится. Ни то, ни другое. Сейчас мы не можем управлять нашими телами. Э -э настоящими телами». Нейрошлем перехватывает всё, что мозг посылает вот сюда. «Я похлопал себя рукой по затылку. Перенаправляет и двигает наши аватары. Кляйн медленно закрыл рот и опустил руки. Какое-то время мы оба стояли молча, погрузившись в раздумья. Чтобы добиться полного погружения, нейрошлем блокирует все сигналы, которые головной мозг отправляет по спинному и преобразует их так, что мы можем управлять своими аватарами в этом мире». Так что, сколько бы мы ни размахивали руками здесь, руки моего настоящего тела, лежащего на кровати, не сдвинутся и на сантиметр. Мера безопасности, чтобы я не расшиб голову об угол стола или еще что-нибудь не натворил. Но именно из-за этого мы сейчас не в силах выйти из полного погружения по собственной воле. Значит, пока бак не исправят или пока кто-то в реальном мире не снимет с нас шлем, мы можем только ждать? Промямлю клянь. Он явно всё ещё не полностью пришёл в себя. Я молча кивнул. «Но я живу один, а ты?» Помявшись чуток, я ответил правду. «Я живу с матерью и младшей сестрой, нас трое. Думаю, меня силой вытащат из погружения, когда я не выйду к ужину». «Что? А, -а, -а сколько твоей сестре?» Кляйн вдруг взглянул на меня заблеском в глазах. Я тут же остудил ему голову. «Да ты успокойся, а?» Она занимается спортом и ненавидит игры, так что у нее ничего общего с такими, как мы. Но, кстати, я вытянул правую руку, пытаясь сменить тему. Тебе не кажется, что это странно? Чертовски сильно кажется. Потому что это баг. Нет, я что хочу сказать. Это не просто баг, это баг, при котором невозможно выйти. Это достаточно большая проблема, чтобы повлиять на работу всей системы. Твоя пицца в реальном мире остывает и с каждой секундой становится холоднее. Точно так же и здесь. Это же реальные убытки, верно? Холодная пицца. Это так же бессмысленно, как твёрдая натта. Пропустив это дурацкое замечание мимо ушей, я продолжу. Если так, операторы должны просто выключить сервер и вывести из игры всех, чтобы там ни было причиной. Но уже 15 минут прошло, как мы это заметили, а не было даже системного объявления, не то что отключения сервера. Очень это странно. Хм, так если подумать, ты прав. Теперь Кляйн принялся потирать подбородок с серьезным видом. Глаза его под чуть сполшей на нос банданой смотрели умно. Я прислушался к тому, что он говорил. Это казалось немного странным, беседовать с человеком, которого я никогда в жизни не встречу, если сотру свой аккаунт. Компания, создавшая САУ, Аргус, всегда заботится о своих юзерах, правда ведь? Ведь именно поэтому все так рвались наложить лапы на копию игры, несмотря на то, что это первая онлайновая игра. И так облажаться в первый же день — это просто бессмысленно. Верно. И САО — первая VR-мморпг. Если что-то пойдёт не так, могут запретить весь жанр. Мы с Клейном посмотрели друг другу в виртуальные лица и одновременно вздохнули. Времена года в Айнкраде были такими же, как в реальности, так что здесь тоже стояла ранняя осень. Я взглянул вверх и сделал глубокий холодный вдох, втягивая в лёгкий виртуальный воздух. «В ста метрах надо мной едва виднелось светло-фиолетовое дно второго уровня. Проведя взглядом по неровной поверхности, я увидел огромную башню, а лабиринт – единственный путь на верхний уровень, и убедился, что башня действительно соединена со вторым уровнем. На часах было чуть больше половины шестого, и небольшой лоскуток неба, который можно было рассмотреть, светился красным закатным светом. Несмотря на то положение, в которое я угодил, При виде золотящихся под вечерним солнцем лугов я потерял дар речи. Настолько красив был этот виртуальный мир. Сразу после этого мир изменился навсегда».